Глава девятая. Сентябрьские дожди смыли всю романтику. Если в августе мне казалось волшебным гулять, держась за руки под серебристыми длинными струями, то осенью надоело дрожать из-за вечной влажности. В прогулках под дождём я больше не видела ничего романтичного, а они зарядили ещё на неделю. Денег на то, чтобы укрываться от непогоды в кафе, было не так много, ведь платила я обычно за себя сама. Да и Лёня не шоковал. Мне хотелось где-нибудь погреться и, обнявшись, посмотреть фильм. Но деньги на кино мы тоже быстро прогуляли. Лёня начал часто повторяться, рассказывая одно и то же, толкал печальные философские мысли, и вскоре... Наши прогулки смазались в одно мутное дождливое пятно. Мокрые дома, опавшие пёстрые листва, мутные лужи, голые деревья и так по кругу. К себе Лёня меня ни разу не приглашал. Если в посёлке мы целыми днями сидели на арендуемой даче, то в городе даже не заводили разговор о том, чтобы забежать к Лёничке. Я знала, что он живёт с матерью. Из наших прошлых разговоров я помнила, что мама у него неблагополучная. Отец ушёл из семьи, когда Лёня был подростком. Отношения у них не ладились, и Лёня даже несколько раз дрался с ним. В ссоре Лёня было со своей старшей сестрой. Мама Лёни выпивала ещё до развода, а после него вообще слетела с катушек. Из-за её болезни всё закончилось трагедией. Погибла Лёнина невеста. Позвать Лёню к себе домой я тоже не могла. Мама усиленно пилила контент, просила ей не мешать, да и мне хватило того визита, когда мама активно флиртовала с моим парнем. Она, кстати, в тот вечер пристала с расспросами о Лёне, хотя до этого ей было плевать, где я и с кем гуляю, а тут завелась. Видимо, Лёня действительно произвёл на неё неизгладимое впечатление. Да, романтику смыли сентябрьские дожди, а вместе с ней и мои надежды на тёплые, уютные вечера. В одной из таких прогулок мы, промокшие и уставшие, брели по улице Некрасова, попивая мерзкий кофе из автомата. Внезапно я услышала бряканье и знакомый мотив. Женские голоса напевали песню «Седьмой лепесток». Я подняла голову, и, несмотря на холодный дождливый вечер, увидела в открытом окне спины. Два парня в белых рубашках сидели на подоконнике. Видимо, курили. Из квартиры доносилась не только песня, но и громкий смех. Лёня проследил за моим взглядом. «Поднимемся?» — предложил он. «Туда?» — почему-то испугалась я. Смеяться стали ещё громче, будто услышали мои слова. Почему-то мне показалось, что мы с Лёней... Вломимся, как двое сумасшедших, к незнакомым ребятам и испортим им вечер. Туда, — улыбнулся Лёня, — там мои друзья. Я хочу тебя с ними познакомить. Это стало для меня полной неожиданностью. За весь вечер Лёня ни разу не обмолвился, что мы можем зайти к его друзьям. Да и вообще до этого никогда не рассказывал о своих приятелях. Я даже примерно не могла вообразить, С кем Лёня может дружить? Конечно, это предложение я приняла с энтузиазмом. Лёня по-прежнему оставался для меня закрытой книгой, и его круг общения пролил бы свет на эту таинственность. К тому же я так замёрзла, что уже не чувствовала пальцев. «Идём», — кивнула я. Лёня взял меня за руку и повёл за собой. Его ладонь была горячей, Парадно вспыхнула яркая лампочка. Чем выше мы поднимались, тем отчетливее до нас доносились слова песни. На секунду я разволновалась. Сама не могла объяснить, откуда взялось липкое неприятное чувство тревоги, будто сегодняшний вечер может закончиться чем-то необратимым. Лёня ничего не смущало, и он явно не опасался никаких последствий. Наоборот, широко улыбаясь, Несколько раз нажал на кнопку звонка. Разглядывая чёрную дверь с железным номерком, я думала, почему вдруг Лёня решил познакомить меня со своими друзьями. Целенаправленно ли вёл в эту квартиру, или мы случайно оказались во дворе и зашли погреться. Дверь открылась практически сразу. Невысокая девчонка в бордовом свитере и мини-юбке с яркими дредами. ребят — крикнула она. «Леопольд пришёл!» Услышав, как Лёня называют друзья, и не смогла сдержать улыбку и немного расслабилась. Леопольд ассоциировался у меня с добрым рыжим котом из старого мультфильма, который призывал всех жить дружно. Конечно, у Лёни и Леопольда не было ничего общего, но почему-то это прозвище меня умилило, хотя, как позже выяснилось, рано я радовалась. Квартира оказалась тёмной и захламлённой. Несмотря на распахнутые окна, остро пахло благовониями и табаком, отчего у меня вскоре заболела голова. По квартире гулял сквозняк. В большой комнате тусовалось полдюжины парней и девушек. Кто-то сидел на диване, кто-то на столе или на полу. Курили прямо в комнате. Лёня толком ни с кем меня не познакомил, представил кое-как, Выкрикнул, мол, чуваки, это моя девушка Маша. Большинство ребят, увлечённые своими беседами, даже не повернулись к нам. Тогда я сдержанно кивнула каждому, кто в ответ назвал своё имя, особо никого не запоминая, и прошла в угол комнаты. Там стояли два кресла, одно из которых, на удивление, оказалось свободным. Во втором дремала худенькая светловолосая девушка в клетчатом жакете — и джинсы в скине. Как она среди такого шума умудрилась уснуть, просто загадка. Я думала, что она крепко спит, но стоило мне приземлиться в соседнее кресло, как девушка тут же открыла глаза и с недоумением посмотрела на меня. Я сдержанно улыбнулась ей. «Вася», — сказала она. «А?» — не поняла я. «Меня зовут Вася. Василиса». Я заметила на её руке несколько больших шрамов от порезов. «Маша?» — представилась я в ответ. «С кем ты пришла, Маша?» Я отыскала Лёня взглядом и кивнула в его сторону. Лёнечке в этот момент протянули стакан, и он залпом выпил, а затем громко расхохотался. Странная девушка в соседнем кресле поселила во мне чувство тревоги. Возможно, дело было в ранах на её руках, Захотелось покинуть эту квартиру, но я будто приросла к старому креслу. о, -о, -о протянула Вася и тоже рассмеялась. Смех у неё был немного жутким. Или это я уже успела накрутить себя, а смеялась Василиса вполне обычно? «Что такое?» — нахмурилась я. «Ну, удачи!» Вася внезапно взяла меня за ладонь. Руки у неё оказались ледяными. Будем надеяться, что он не доведёт тебя, как свою предыдущую девушку Олю. Ты о чём? — отозвалась я нервно. Этот разговор мне не нравился всё больше. Доведёт до чего? До аварии? Да-да, до аварии. Снова жутковато рассмеялась Вася. Я бы с таким парнем под машину бросилась. Мы обе одновременно перевели взгляд на Лёню. Он как ни в чём не бывало выпивал с друзьями. Говорил громко, смеялся, вёл себя непривычно раскованно в компании друзей. Один из парней похлопал Лёню по плечу. Снова громко брякнула гитара. «Леопольд, Лёню здесь явно любят. Все, кроме девушки, в соседнем кресле». Вася словно прочитала мои мысли. «Ольга была моей подругой», — сказала она. «А этот маньяк из неё все соки выпил. На пару со своей чокнутой мамашей». У него, кстати, сумасшествие от мамы передалось. Какое ещё сумасшествие? Я чувствовала себя полной дурой. Вася в третий раз рассмеялась. И только сейчас я поняла, что она сильно пьяна. А может, вообще под чем-то. Ты не смотри, что Лёню здесь в дёсны лобызают. Нет у него настоящих друзей. Его здесь терпят, потому что он песни пишет для Егора. Вася кивнула на парня с гитарой. Стихи у Лёни, кстати, весьма посредственные. Зато у его бывшего одногруппника звукозаписывающая студия. Егор там бесплатно пишется. Вот и дружит по старой памяти с Лёней. Лёня тебе рассказывал про студию? Я покачала головой. Лёня мне ничего не рассказывал. И в первую очередь о своём сумасшествии. Вася снова словно прочитала мои мысли и посоветовала. «А ты спроси у него про справку из психушки. Он постоянно грозился с собой покончить после каждой ссоры с Олей. Один раз всё-таки у него это получилось. Таблеток наглотался. И едва спасли». Я красноречиво посмотрела на руки Васи, но она, ничуть не смутившись, пожала плечами. «Угадай, где мы втроём познакомились?» Моя бурная фантазия уже нарисовала эту компанию в психиатрической лечебнице. Вася снова склонилась ко мне, но на сей раз не стала хватать за руки. Просто, глядя пристально в глаза, чётко произнесла «Беги от него, он тебя тоже погубит». Мне всё это надоело. Слушать бредни пьяной незнакомой девушки, я поднялась с кресла и пошла к выходу. Лёня встал на моём пути и крепко схватил за руку. «Куда ты?» «Хочу домой», — ответила я. «Согрелась уже. Меня папа ждёт». «Погоди, погоди», — встрял в наш разговор парень, который всё время подливал Лёне спиртное в стакан. Вася назвал его Егором. «Ты ведь только пришла. Давай познакомимся ближе». «Саша, да?» «Маша». Я уже не пыталась скрыть раздражение. «Маша, не уходи! Мы тебя нальём!» Парень засуетился, подыскивая мне пустой грязный стакан на столе. «Я не пью». «Брось, Маша, это невежливо!» Наконец сказала Лёня, не сводя с меня взгляда. Глаза у него остекленели. «Невежливо хватать меня за руки!» Негромко проговорила я, склонившись к Лёне. «Отпусти!» Но Лёня сильнее сжал моё запястье. «Ты позоришь меня перед друзьями!» Зло, — сказал он, — ведёшь себя как социофобка. Спорить и ругаться я не собиралась. Конечно, Лёне не хотелось уходить. Он вёл себя слишком непривычно, для меня был слишком громким и общительным. Окружающие смеялись над его шутками или просили что-нибудь рассказать. Брать слова Васи в расчёт я не стала. все это не походило на напускное. Парни веселились вполне искренне. Я оглянулась на Васю, но в кресле её уже не было. Теперь вместо нас там сидели два длинноволосых парня, которые увлечённо о чём-то спорили. Может, Вася всё-таки солгала? Лёня — душа компании, и никто им не пользуется. И уж, конечно, он не доводил никого до смерти. Подумала об этом, и по спине пробежали мурашки. А вот сейчас Лёня вёл себя отвратительно по-прежнему крепко держал меня за запястье и не думал отпускать. А у меня почему-то пошли флешбеки из детства. Моя мама точно так же втайне от других больно сжимала мою руку, когда хотела поставить меня на место. Я ужасно боялась подать вид, что мне больно, ведь из-за моих протестов потом могло быть намного хуже. Я снова ощутила себя потерянной, одинокой маленькой Машей, которой больно. Мне стало так обидно, что я почувствовала, как подступили непрошенные слёзы. Лёня будто мигом отрезвел, отпустил моё запястье, а я сразу выбежала из комнаты в коридор. Резкие запахи благовоний в квартире душили. Не зашнуровав кеды, я выскочила на лестничную площадку. Здесь меня встретил новый запах — куриного бульона и детства. Уже давным-давно никто не применял ко мне физическую силу, но из-за поступка Лёни меня вдруг придавило тяжёлыми больными воспоминаниями. Спустившись во двор, я уселась на влажную после дождя лавку и принялась завязывать кеды. Вряд ли кто-то станет преследовать меня, ведь не так хотелось остаться с друзьями. Окна были по-прежнему распахнуты, И теперь сверху доносилась какая-то неизвестная мне шуточная песня. Я почему-то снова подумала о Васе. Куда она делась? До сих пор там или тоже ушла? Сейчас она казалась мне миражом. Может, всё это мне приснилось? Я огляделась. Двор был неуютно пуст. Дверь подъезда с силой распахнулась, и появился Лёня. Он тут же нашёл меня взглядом и нахмурился. Я демонстративно склонилась над кедами, колдуя над шнурками. От волнения пальцы меня не слушались. Краем глаза видела, что Лёня не торопится выяснять со мной отношения. Вот он закурил, жадно затянулся, а затем нервно затушил сигарету и всё-таки подошёл ко мне. «Прости», — коротко бросил он, присаживаясь рядом и Я не хотел. Я ничего не ответила. В третий раз перевязала шнурок. Встречаться с Леней взглядом не хотелось, и прощать его пока тоже. Словно из-за горького осадка запершило в горле, и я закашлялась. «Маша», — негромко позвал меня Леня, убрал упавшую прядь волос за ухо и внимательно осмотрел мой профиль, будто видел впервые. Я же продолжала нарочно избегать его взгляда. Внезапно Лёня протянул мне мизинец. Этот жест был детским и таким неожиданным, что я растерялась. Наконец посмотрела на Лёню и всё-таки слабо улыбнулась. «Простишь меня?» — спросила Лёня всё тем же тихим, сдавленным голосом. «Простишь?» От его «простишь» я снова едва не заплакала. Уж слишком колючими были те воспоминания. Лёня, не дождавшись ответа, вдруг сполз на колени. «Прости, прости, прости!» — повторял он уже как заведённый. Я сообразила, что Лёня очень пьяна и почему-то страшно испугалась. В таком состоянии я видела его впервые. Схватила за рукава чёрной ветровки и потянула на себя. «Лёня, прекрати! Ты пьян! Встань, пожалуйста, мне неудобно!» «Ты не сказала, что простила меня!» «Скажу, скажу! Только поднимись, пожалуйста!» Кое-как у меня получилось затащить тяжёлого Люню обратно на лавку. Теперь он сидел, словно погружённый в транс. Снова меня унесло от умиления до страшной раздражительности. С Люней меня жутко штормило. А так хотелось, чтобы всё было уютно, тепло, просто, как это было, например, с Йованом. «Не делай так больше», — сказала я. Заветное «прощаю» произнести так и не смогла. Не хватай меня за руки, и голос тоже не повышай никогда. Я этого не потерплю. Люня быстро закивал. Конечно, всё, что угодно. Мне угодно только это. Мы снова замолчали. Сверху грянула песня на Наутилуса из старенького пропьяного врача, который сказал, что тебя больше нет. Я снова вспомнила, что Вася назвала Лёню сумасшедшим. И о тех слухах, которые ползли о Лёне в посёлке, тогда я решилась. Одна девушка на вечеринке немного рассказала о тебе, начала я. Лёня тут же поднял голову. Какая ещё девушка? Неважно, смутилась я. Разговор предстоял щепетильный, поэтому мне не хотелось, чтобы Лёня меня всё время перебивал. Она сказала, что у тебя есть справка из... «Понятно», — перебил меня Лёня. «Так она у тебя есть?» — поторопила я его с ответом. «Ну, есть и что», — пожал плечами Лёня. «Какое тебе до этого дело?» Я ошарашенно молчала. «Действительно, какое мне дело?» «А ведь я думала, что Вася просто оболгала Лёню». «Справка это туфта, чтобы от военкомата откосить». Пришлось недельку для правдоподобности в больнице поваляться. И я даже знаю, кто тебе про это рассказал. Что это за добрая девушка такая? Нашла кого слушать, Маша. Эта чертова Василиса меня давно ненавидит. Она и Олю достала. Маньячка. А с Ольгой ты правда познакомился в больнице? Осторожно спросила я. Лёня сердито посмотрел на меня. Глаза его стали какими-то диковатыми. Не смей ничего говорить про Ольгу. Снова это смена настроения. Отлично, кажется, они на самом деле все познакомились в психиатрической больнице. Меня окружают одни психи. А ведь у них по осени кажется обострение. Прости. Смягчился Лёня, положив свою ладонь на мою. Его ладонь оказалась горячей. Мне же, наоборот, было холодно. Ледяной ветер трепал наши волосы. Ты ведь не спросила ничего такого. Да, у Ольги были настоящие проблемы. Она пыталась уйти из жизни. Один урод надругался над ней. Но ничего, время всё расставило по местам. Произнес он это так зловеще, что я решила, будто Лёня расправился с обидчиком Ольги. Господи, почему меня посещают такие ужасные мысли? Почему летом на даче среди стрёк до сверчков... Лёня казался мне самым чутким и романтичным парнем на свете. А сейчас вселяет настоящий ужас. «Не слушай, Вася», — повторил Лёня. «Я, в отличие от неё, не псих. Да, пила антидепрессанта после аварии, в которой погибла Ольга. Чуть с ума тогда не сошёл, но обошлось». В его голосе было столько боли и горечи, что во мне снова шевельнула жалость к нему. Я бы, наверное, и не смогла пережить такое. А Васька про меня давно всякие слухи толкает. Ей не нравилось, что Ольга со мной встречается. А уж по какой причине понятия не имею. Может, ревновала. Вася вообще одинокая, дикая и постоянно всякие сказки сочиняет. Привёл её в свою компанию, вывел в люди и в благодарность такое. Ведь меня Лёня точно так же привёл в эту компанию, подумала я. Снова заморосил дождь, И Лёня первым поднялся со скамейки. Укрываться от непогоды в квартире его друзей мне больше не хотелось, поэтому, когда Лёня кивнул на дверь подъезда, я покачала головой. Теперь он не стал настаивать, но и со мной уходить отсюда не собирался. Признаться, это меня даже обрадовало. Мне не хотелось с ним общаться. «Заметила, что здесь мы часто ссоримся», — спросил Лёня. Первая наша ссора из-за моего мотоцикла тоже произошла в городе. Я неопределённо пожала плечами. Поэтому я всё время хочу уехать отсюда на дачу, — сказал Лёня. Город душит и делает всех нервными. Завтра я уезжаю до четверга. И снова эти дни смогу быть самим собой, незадушенным. Там природа, тишина, спокойствие. А ещё могила Ольги. Я никак не могла отделаться от этой мысли. «Ты приедешь ко мне?» — спросила Лёня с надеждой в голосе. Мы так и не помирились до конца, поэтому между нами по-прежнему чувствовалось напряжение. «В пятницу в универе посвящение в студенты», — сказала я. «Лика в профкоме занимается организацией, попросила меня помочь, поэтому только в выходные». «А где будет посвящение?» — ревниво спросила Лёня. — На Пироговской набережной. — Мне это не нравится. — покачал головой Лёня. — Не нравится что? Что у меня есть друзья и жизнь помимо тебя? А мне не нравится стоять под дождём. — нахмурилась я. — Спишемся ещё. Я развернулась и направилась к Арке. Лёня крикнул вслед. — Погоди, Маша. Ты всё неправильно поняла. Я не хотел... Он не побежал за мной. Услышав, как хлопнула дверь парадной, я выдохнула с облегчением. С хмурого неба продолжал моросить невидимый дождь. Быстрым шагом я прошла несколько дворов, и недалеко от станции метро Чернышевская увидела Васю. Она стояла спиной ко мне рядом с пожилой женщиной, продающей цветы. Клечатый жакет, собранные наверху светлые волосы. История с Ольгой меня так и не отпускала. Захотелось узнать подробности той истории, потому что глубокая тревога не покидала меня. Но когда я подошла ближе и окликнула её, ко мне обернулась совершенно другая девушка, и мне стало не по себе. Я извинилась и отошла к старушке. Купила вымокший букет хризантем в прозрачном целлофане и побежала в сторону метро.